Глава двадцать четвертая Словно почуяв мое состояние, корона внезапно ослабла, разжалась и позволила снять себя с меня. Фух! Вырвался у меня долгий вздох облегчения. Ваше Величество, остались два последних артефакта. Они на моей талии, вы... Расправила я подол и положила пальцы на нижние пуговки своего форменного платья. Я постараюсь быть аккуратным, Рувита Суарес. Монарху было смешно, чего он и не скрывал. Улыбались уже не только его глаза. Он открыто веселился над абсурдностью ситуации, спасая меня от наследия своих предков. Я расстегнула несколько пуговиц от талии вверх, обнажая полоску кожи и участок золотой цепи. Из-за того, что на мне красовалось это украшение, комиссоль я не смогла надеть и сейчас щеголяла перед королем голым животом. Погладив одним пальцем цепь, я шепнула. «Вылезайте, ребята, будьте хорошими мальчиками!» Фердинанд умный снова насмешливо кашлянул. Придворный маг всплеснул руками. Марко сдавленно застонал. Медальон и перстень и правда оказались хорошими мальчиками – Цепь зашевелилась, поползла вокруг меня, заставив передернуть плечами от щекотки, и в расстегнутое платье просунулись несколько звеньев. Король понятливо ухватился за них и стал медленно вытаскивать наружу артефакты. Несколько мгновений, и я свободна. «О, радость! Слава богам, ваше величество!» — не удержалась я, судорожно застегиваясь и расправляя одежду. «Можете отойти, Рувита!» Величаво повел он рукой, позволяя мне удалиться. Королевские регалии лежали на столе, сверкая драгоценными камнями, нападающим сквозь окно солнышке. Не веря своему счастью, я попятилась к Марко, вежливо не поворачиваясь спиной к королю. И тут, одним молниеносным движением, в воздух взвелась корона, чтобы ее хрыны разорвали, и стремительно врезалась мне в грудь. Всплеснув руками и охнув от боли, Я опрокинулась навзничь, поскольку такого коварства никак не ожидала и не удержала равновесие. Но это не все. Медальон на цепи решил не отставать от компаньонки, тоже взлетел, метнулся ко мне и словно живой опутал обе мои ноги, связывая их. А следом и перстень с жезлом пожаловали. Мак что-то воскликнул, Марку бросился ко мне, но был отброшен в сторону воздушной волной – «Да что вам от меня надо?» — взвизгнула я, пытаясь отшвырнуть от себя корону, жезл и перстень. «Ну, не имею я отношения к королевскому роду! Вот ваш законный монарх, коронованный, проваливайте к нему!» «Рувита Суарес!» — позвал меня король. Он единственный сохранял спокойствие, оставаясь на месте. Я затихла и испуганно взглянула на него, смаргивая слезы. «Боюсь, Рувита, вы не можете уйти», — ровно проговорил Фердинанд умный и побарабанил пальцами по столу. «Вы меня казните, да?» — всхлипнула я, пытаясь отпихнуть ненавистную корону. «Ну что вы! Ваш род всегда был предан короне, я это хорошо знаю. Ваши предки многие столетия стояли на страже интересов страны. Мы всегда могли положиться на них. И вы лично, Рувита, показали свою верность и честность. Но нужно понять, что происходит. Это древние вещи. Сейчас маги уже не делают ничего подобного им. Что-то мы явно упускаем. Но вот что? До тех пор, пока мы не разберемся, вы и ваши друзья – гости во дворце. Вам отведут комнаты и предоставят необходимые вещи. Вас и артефакты будут охранять. «Простите, ваше величество!» Утирая мокрые щеки, извинилась я. «Не стоит, Рувита. Возможно, я не до конца поверил бы докладам и рассказам о произошедшем. Но я только что наблюдал за всем своими глазами. А потому, мне думается, не исключен факт того, что у нас с вами общий предок». «Конечно, ваше величество, богиня-мать является прародительницей всех людей, но...» «Нет, Рувита», — усмехнулся он. Я имел в виду немного другое. Скажите-ка, а по материнской линии вы из какого рода происходите? И кто из той линии жив сейчас? Мою мать звали Лиссабель Дориано. Она погибла, когда мне было два месяца. Дедушка Виконт Джозеф Дориано почил еще до моего рождения. Бабушка Виконтесса Алисия Дориано проживает в городе Легарисе, Ваше Величество». «Больше родственников по маминой линии у меня нет, только моя старшая сестра, Инесса Суарес». «Дориано», что-то знакомое. «Магистр Бенито, поднимите архивные документы». «Все оказалось сложнее, чем мы предполагали». «И проверьте-ка вот это». Я уже ничего не понимала. Так же, как и Марко, который поднялся с пола и стоял там, куда его отшвырнули артефакты». Он молчал, но следил за разговором внимательно, а король вытянул из-за ворота рубашки цепь с крупным прозрачным камнем, снял и протянул своему магу. «Вы уверены, Ваше Величество?» — не спешил тот брать кулон, то ли бриллиантовый, то ли из прозрачнейшего горного хрусталя. «Я хочу быть уверенным, магистр. Приступайте». Маг взял загадочную подвеску за цепочку, попытался подойти ко мне, но наткнулся на невидимую стену и в замешательстве замер. «Руф Мельхор, может, вы и попробуете?» Глянув сначала на короля, протянул он еще один неизвестный артефакт Марко. Тот с поклоном принял его, держа на вытянутой руке, с опаской подошел ко мне. «Его регалии пропустили!» «Что нужно делать?» Присев на корточки рядом со мной, спросил Марко у правителя и мага. Рувита Суарес, возьмите камень в правую руку», — велел Фердинанд умный. «Не бойтесь, больно не будет». Я выполнила приказ, ожидая уже чего угодно, вплоть до того, что и эта штуковина ко мне приклеится. Но нет, драгоценный камень на моей ладони потеплел, по нему словно пробежала сверкающая рябь, и внезапно, из прозрачного, он стал рубиновым. «Ну что ж, это многое объясняет, хотя и не все», — задумчиво проговорил его величество. «Магистр Бенито, заберите у юноши мой артефакт». Я так и сидела на полу со связанными ногами и с королевскими регалиями на коленях, ничего не понимая и мечтая только о том, чтобы все это сумасшествие закончилось. «Вставайте, кузина!» Между тем обратился ко мне Фердинанд Умный. Вы моя гостья. И ваши друзья, разумеется. Королевские регалии пока останутся у вас. Прошу сохранить их для меня. А мы с магистром Бенито кое-что поищем в архивах. «Простите, ваше величество», — моргнула я. «Кузина?» «Да, Рувита. Не знаю, как случилось, что вы моя кровная родственница. Так же, как ваша старшая сестра и, полагаю, Викантесса Дориано». «Вот же хрын!» – одними губами прошептала я, и совершенно не как сильный мак огня упала в обморок. Уносил меня с этой незабываемой аудиенции Марко. Прикрыл плащом, который пришлось взять у гвардейцев, и на руках отволок куда велели. Меня и Марту поселили в одни покои, состоящие из небольшой гостиной и спальни с огромной кроватью. Мы с ней вдвоем на этом ложе просто терялись, так что не жаловались. Парням выделили комнаты по соседству. В одной поселили Селино и Керро, во второй – Зумия и Эдира. Марко жил в одиночестве. Загостились мы в итоге во дворце аж на неделю. Можно было позабыть про подготовку к сессии, что не добавляло оптимизма. А ведь конец учебного года. Придворный маг заглядывал ко мне каждый день, дабы убедиться, что с королевскими регалиями все в порядке, и передать от Его Величества, что про нас не забыли, ищут сведения как о древних своенравных регалиях, так и о моих предках, ведь откуда-то во мне взялась королевская кровь. Друзьям мы с Марко об этом рассказывать не стали. Он хотел, но я попросила молчать. Позор! Какой позор! Кто-то из моих глубоко уважаемых родичей по маминой линии оказался... Вернее, скорее всего, оказалось... С проклятущими артефактами снова пришлось договариваться. Медальон и перстень вновь обвили мою талию. Корона заняла свое место на моем левом бедре. охрынов жезл, чтоб ему провалиться, я закрепила под правым коленом тонким шелковым шарфом. Про чулки пришлось забыть. «Стыд какой!» И вот спустя восемь дней, в течение которых нас охраняли и не позволяли и шагу ступить без сопровождения дюжины гвардейцев, настал тот день, которого я безумно ждала, в надежде вернуть все же хрыново королевские регалии и покинуть дворец. К его величеству пригласили меня и Марко. Принимал нас Фердинанд умный, в этот раз в небольшом уютном кабинете – Нам даже разрешили присесть, сообщив, что разговор будет долгий. А потом придворный маг начал рассказ о том, что происходило 450 лет назад, во времена правления Андоральда I. Правил он мудро и справедливо, страна процветала, имелся у короля наследник, кронпринц, которого воспитывали как будущего преемника власти. А вот жена, королева, почила. Его величество был мужчиной видным – а потому недостатка в фаворитках не испытывал. Но так как наследник уже был, то обзаводиться супругой и новой королевой Андоральд I даже и не думал. Но однажды встретил он девушку, присутствовавшую на одном из королевских балов, рувита из старинного аристократического рода, молодая, прекрасная, зеленоглазая и рыжая, как огонь, что тек в ее крови. Прелестница обладала даром стихии огня – увлекалась артефактурикой и окончила столичную академию магии. Деталей их общения не сохранилось, но по хроникам его величество приблизил рыжую магичку к себе. Она стала его фавориткой, последней, любимой. Несколько лет они были счастливы. Именно она создала для своего любимого короля те артефакты, которые мы с ребятами нашли в пещере у хрынов – Закалила их в первородном пламени и зачаровала на крови своего повелителя. Сохранились упоминания о том, что Андоральд I подумывал о свадьбе с рыжей чаровницей. Возможно, его бы не поняли и осудили, но любовь. А потом случилось то, что случилось. Его величество погиб, будучи вдалеке от своей огненно фаворитки. Пропали и королевские регалии вместе с охраной и советником короля. Останки Андоральда I доставили в столицу и упокоили в королевской усыпальнице. Фаворитка почившего монарха присутствовала на похоронах, вымолив на это разрешение у крон-принца, точнее, нового короля. А после этого сразу же уехала из Феллы, и больше никто о ней ничего не слышал. Сохранились записи, что она успешно вышла замуж за Виконта Дуриано, живущего на другом конце Фелисии, Но, как бы то ни было, больше никто никогда не видел рыжеволосую магичку в столице. Вскоре о ней позабыли. У нас есть основания полагать, Рувита Суарес, что та женщина, Есения Треспо, носила под сердцем ребенка погибшего короля. Она вышла замуж за Виконта Валентина Дориано и уже, будучи в браке, родила девочку, дочь Андоральда Первого. Неведомо, что думал на этот счет Виконт, но позднее у них были еще дети – сын и две дочери. Увы, все трое младших детей умерли в раннем возрасте во время эпидемии. А вот старшая девочка выжила чудом, рано оставшись сиротой. Именно ей и ее супругу, который принял фамилию жены, со временем перешел титул. И так уж повелось, что в будущем рождались только девочки – поэтому виконство переходило по женской линии, а мужья виконтес принимали фамилию Жон, Дориано. «Мы проследили на 450 лет назад все генеалогическое древо вашей матери Рувита», закончил рассказ магистр Бенито. «То есть я...» – выдавила я. «Вы прямой потомок Есении Креспо, создательница этих артефактов и короля Андоральда I». Того, для кого она их сделала и зачаровала на крови королевского рода. Кроме того, вы, как и она, сильный маг огня. «О, боги!» – прижала я к щекам ладони. «Я не была рада. Нет. Таким образом, ваша бабушка, викантесса Алисия Дориано, ваша сестра Инесса Суарес и вы, Рувита, являетесь моими кровными родственниками», – констатировал Фердинанд Умный. Больше потомков у Есении и Креспа не осталось. «И что же делать, Ваше Величество?» В ужасе взглянула я на него. «Мы не хотели, не знали и ни на что не претендуем». «Вы не хотите, чтобы я вас признал?» Проскользнуло удивление в голосе монарха. «Нет, Ваше Величество, не надо, пожалуйста. Мы тихо, скромно живем вдалеке от столицы. Бабушка уже старая, у нее больное сердце». А сестра летом собирается замуж. Ее жених очень милый юноша. Они любят друг друга. Мы не хотим огласки и сплетен. И папа, он ведь тоже ничего не знает. Дорогая кузина, вы ведь понимаете, что вы с сестрой. Хоть и принадлежите к побочной линии, но принцессы королевской крови. Единственные принцессы. У меня только один сын и наследник. Ваша бабушка уже вышла из брачного возраста. Но вас и Инессу... Я просто обязан выдать замуж в соответствии с вашим статусом. У наших соседей есть неженатые принцы. Такие браки укрепят наши отношения с соседними странами». «Нет!» – в панике вырвалось у меня. «Пожалуйста, не надо!» «Рувита, Суарес, поймите!» Как маленько и терпеливо принялся втолковывать король. «Вы принцесса крови, вы сильнейший маг» хоть и не закончивший еще образование. Более того, вы прямой потомок мага, создавшего древние королевские регалии, обладающие невероятной мощью и разумом, что мы и наблюдаем. Они ведь не просто так вас выбрали, как оказалось. Но я готова вам их отдать. Только скажите, как, и я подпишу все бумаги. Отрекусь от... От чего нужно отрекаться? Простите, кузина, но я не имею права отпустить вас. Чуть грустно улыбнулся король. «Хорошо. уважая вашу просьбу. Инесси Суарес, я дозволяю выйти замуж за выбранного ею юношу. Она не маг. И я лично переговорю с ней и с вашим отцом. Вся ваша семья теперь под патронажем короны. Но вы, Рувита Элиса, мне жаль. Либо вы соглашаетесь на принца соседней страны, дабы укрепить международные отношения». Либо я найду вам достойного мужа из древнего аристократического рода Фелисии. Богатого, честного, преданного короне и приближенного ко двору. Вероятнее всего, с магическими способностями. Вы слишком одарены, чтобы позволить такой силе рассеяться в немагическом браке. Можно мне написать семье и подумать? Можно. Сразу как ваш отец и сестра прибудут во дворец, Я жду ответ. Да, к слову. Не желаете взглянуть на Есению Креспо? Мы отыскали ее изображение. Вы на нее очень похожи. Я была в шоке, но взглянуть на эту неординарную женщину желала. Взяла в руки картину и впала в ступор. Со старинного масляного портрета на меня смотрела я. Большие зеленые глаза с золотыми крапинками, брови в разлет пухлые губы, изящный маленький нос, аккуратный подбородок и грива огненно-рыжих волос. Только я на портрете была немного старше. Такое отражение я увижу в зеркале лет через пять или через тридцать пять, учитывая, что маги стареют медленно. А женщины-маги сохраняют красоту и свежесть до глубокой старости. «Невероятно, не правда ли?» — понял мое замешательство коронованный родственник. — Вот ведь ужас! Вы с ней не просто похожи, а словно близнецы, одно лицо. Неудивительно, что древние псевдоразумные артефакты так к вам прикипели. Рядом со мной сидел Марко и тоже смотрел на Есению Креспо, в замужестве Викантессу Есению Дариано и сжимал мою руку. Весь этот нелегкий разговор, моя ладошка лежала в его, и он периодически пожимал, успокаивая меня. Его Величество это видел. Я заметила пару взглядов, брошенных на наши руки, но молчал. У меня путались мысли, прыгали как блохи. Перескакивая с горя от того, какая я несчастная, и моя жизнь кончена, на восторг, что мне теперь не придется выходить за противного графа Тадеуса Альмарика от которого меня буквально тошнило. И тут же накатывала паника, что меня выдадут замуж за какого-то неизвестного принца из соседней страны, и мне придется покинуть любимую Фелисию, родных и друзей, волнение, что я могла бы стать королевой, и ужас, что мне придется связать жизнь с противным придворным хлыщом, лишь потому, что он из древнего рода и обладает магическим даром, как и я. «Кузина, вы плачете?» Спросил король, про которого я забыла. В таком смятении находилась. «Что?» Я провела пальцами по щеке и с удивлением увидела, что они намокли. «Нет, ваше величество, я не плачу». И тут же всхлипнула. «Полните, Лиса, все не так ужасно, как вам сейчас кажется. Право, я озадачен вашей реакцией. Другая девушка на вашем месте сейчас строила бы грандиозные планы о том, как она станет королевой». Ведь вы теперь можете выйти замуж за крон-принца соседней страны. Я готов признать вас родственницей и воздать все полагающиеся почести. А вы плачете». «Это нервное, ваше величество», – горестно ответила я, опуская взгляд. А потом спросила. «А как же быть с найденными артефактами? Как мне передать их вам?» «Сегодня ночью мы нашли описание того, как Есения Креспо вручала их Андоральду Первому». Сегодня ночью в храме богини-матери вы искупаете их в первородном огне и перед ликом прародительницы всего сущего передадите мне как единственному законному представителю Филисии. Кровь от крови, пламя от пламени. Вы прямой дальний потомок обеих этих исторических личностей и моя кровная родственница. Ритуальное одеяние вам доставят к вечеру. А пока ступайте и отдыхайте». Положив портрет Есении на столик у дивана, я встала, сделала реверанс и направилась к дверям. А вот Марко замешкался и обратился к правителю. «Ваше Величество, не могли бы вы уделить мне пару минут вашего времени? Прошу простить меня за дерзость, но это важно. Я слушаю вас, Руф». Выйдя, я плотно прикрыла за собой дверь, оставляя в кабинете монарха, придворного мага, и своего друга, поддерживавшего меня все эти дни. Под плотной охраной вернулась в выделенную нам с Мартой комнату, упала на постель и разрыдалась в подушку. Моя жизнь рухнула в тот миг, когда я увидела того гадкого паука на стене своей ванной комнаты. Вот не зря говорят, что пауки — это к известиям или письмам. А я-то всегда считала это глупыми суевериями. Нарыдаться в сласть мне не дала Марта. Она буквально ворвалась в гостиную с криками. «Элька! Элечка! У меня такое, такая новость! Эля, ну где же ты?» «Тут!» – подала я голос из спальни и села на кровати. «Элька! Нам Его Величество пожаловал дворянство!» Влетела она в комнату и принялась бегать взад-вперед, даже не глядя на меня. «О!» – протянула я.